Они мало интересуются нашей жизнью и нашими секретами. В лучшем случае в вашем консульстве есть какой-нибудь человек, чьи функции не ограничиваются дипломатическими, и только. А вам еще надо до него добраться или ему до вас. А это может быть нелегко. Меж тем мы у себя дома располагаем здесь нешуточными возможностями. — Я верю, — сказал Бестужев. Однако считаю, что здесь... Он широким жестом обвел гостиную... Нахожусь в некоторой безопасности. Это очень респектабельная гостиница, и небезопасно выкидывать тут какие-нибудь фокусы. «Вы плохого мнения обо мне», — усмехнулась Луиза. «Никто и не собирается выкидывать какие-нибудь фокусы». Она старательно скопировала его интонацию. «Но вы не сможете сидеть здесь до скончания веков. Вам ведь нужно поступить как раз наоборот, верно? Ну, а как только вы выйдете на улицу, окажетесь подвержены массе неожиданных случайностей». «Нет, я не хочу сказать, будто кто-то намерен тут же стукнуть вас по голове и бесцеремонно забрать пояс. К чему столь бандитские методы? Все можно проделать гораздо тоньше. Например...» Луиза обворожительно улыбнулась. «Например, можно превратить вас в шпиона, в иностранного шпиона. Порой они к нам все же забредают. Мы не в Европе, повторяю, это Штаты». Здесь ваше начальство, безусловно, лишено тех возможностей, которые оно использует в Европе. Это Америка, МСЕ. Мы достаточно независимы и самолюбивы, чтобы не поддаваться иностранному нажиму. Да и какой может быть нажим? Ваш царь не начнет из-за вас войну? Хотя бы потому, что наши страны пребывают на изрядном расстоянии друг от друга. В какой-то степени вы и впрямь иностранный шпион, не так ли?» И в качестве такового у вас возникнут долгие неприятности с полицией. Хотите сказать, что ваш дядюшка скупил на корню всю здешнюю полицию? О, что вы, это было бы чересчур дорогостоящее и бесполезное предприятие. Но возможностей у него достаточно. Особенно по сравнению с вами. Даже если в конце концов вам удастся выпутаться из цепких объятий Фемиды, документы окажутся у нас... Она прищурилась... Возможен и более жесткий оборот дел. Она достала из сумочки небольшую фотографию, не наклеенную на паспорт, протянула ее Бестужеву. Он узнал собственную персону. Моментальный снимок, несомненно, был кем-то сделан, когда он стоял на ступеньках больницы. Ну да, за его плечом виднеется нечто белое. Это, конечно же, накрахмаленный форменный фартук Фройлен Марты. Можно сделать так, что каждый нью-йоркский полицейский и сыщик в штатском получит такую фотографию. «Безмятежно сказала Луиза, и будет предупрежден при этом, что на ней изображен маньяк и убийца, который изрезал на куски три почтенных семейства, взломал церковную кассу и собирается вдобавок похитить малолетнюю племянницу мэра Нью-Йорка. Право же, такое нетрудно устроить. Никто из служителей закона, естественно, и подозревать не будет об истинном положении дел, а они будут искренне считать вас выродком и злодеем, которого вовсе не обязательно брать живьем, даже крайне желательно не брать» чтобы не подвергать себя лишней опасности, поскольку у вас при себе три пистолета, два смазанных ядом стилета, и убить кого угодно, для вас расплюнуть. Полиция в таких случаях стреляет, не задумываясь, я так полагаю, не только американская. Сущий авантюрный роман. — Вы прекрасно понимаете, что именно так может произойти, — отрезала Луиза. — Отнеситесь к моим словам серьезно. — О, разумеется, — кивнул Бестужев. — Что вы замолчали? Я думаю. О чем? О том, что ваш дядюшка, тысячу раз, простите, все же не Господь Бог и даже не президент Америки. И наверняка не самый богатый и влиятельный человек в стране, не так ли? У него есть противники, соперники, конкуренты. Масса, безмятежно сказала Луиза. Ну и что это меняет в вашем унылом положении? Вы знаете их по именам? Вы знаете, где они живут? Наконец, способны ли вы расспросить дорогу у прохожих? Я вовсе не хочу сказать, что дядя всемогущ, но в данной ситуации он неизмеримо сильнее вас и способен причинить вам массу неприятностей, а вам совершенно нечем ответить. Нам потребуется совсем немного времени, чтобы привести в действие тот или иной из планов. Мы способны бросить по вашим следам хоть сотню частных сыщиков и натравить на вас всю Нью-Йоркскую полицию». Противопоставить вам нечего. Вы отправили в Вашингтон в ваше консульство телеграмму, я уже знаю. Я имел случай в нее заглянуть, и мне совершенно ясно, что это не более, чем сообщение о себе. Вы вовсе не приглашаете вашего знакомого приехать в Нью-Йорк?